Эпилог Третий. Теперь, когда все так благополучно разрешилось, нас могут спросить, все ли персонажи пристроены и не брошен ли нами на произвол судьбы злополучный Сирокузерс? Ну, акула мясного бизнеса. Ну, воротила фондовой биржи, но ведь оставили-то его привязанным к пальме крепкими бандитскими ремнями и яйцо Не совсем гуманно. Любезный, гуманный читатель, успокойтесь, Воротило отвязан. На острове Фео давно уже создан филиал фирмы «Интермиллионерс сервис», который приглядывает за акулой. Акула же все забыл, ничего не помнит. Никакого острова вокруг не осознает. Весь день он бродит среди своих реликтов памяти — плачет и смеется, вспоминая бандитскую юность и коммерческую зрелость, а вечером просит привязать его к полюбившейся пальме, что охотно выполняют мирные служащие ИМС Папст и Грумло. Словом, Идиллия. 1975 год. Конец книги. Март 2012 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.